кавычки. Огромный редактор едва помещался за обшарпанным столом, но и литератор не подкачал. Румяный богатырь, в пускай и не первой молодости. Оба налысобритые, оба со свёрнутыми носами. В руках у редактора сжимался от страха бумажный листок. Он был обычного печатного формата, но в этих лапах казался вырванным из блокнота для нужд далёких от письменных. Вот ваш рассказ, прогремел редактор. Давайте его разберём. Давайте попробуем его улучшить. Автор криво неохотя улыбнулся. Очень даже неожиданно. Обычно сразу в помойку. Это же конкурс. Мы учимся. Итак, берём первую фразу. Хирург сидел в своём кресле-качалке. Дальше у вас начинаются всякие глупости. Вызов на работу, кого-то спасают и прочее. Мы этого касаться не будем. Достаточно затравки. Подумайте и скажите. Вас ничто не смущает? Да вроде нет, не считая вас лично. Она прасна. Вот это ваше "в своём". Давайте над ним поработаем. Почему вам так важно подчеркнуть, что он сидит в своём кресле? Литератор пожал крутыми плечами. Ну, вычеркните. Зачем так безжалостно? Тогда и всё можно вычеркнуть и закончить нашу беседу. Давайте пофантазируем. Не намекает ли этот акцент на существование какого-то чужого кресла? Как вы считаете? Может и намекает? Наверно. Тогда и поставим чужое кресло. Получится так: Хирург сидел в чужом кресле каталки. Согласитесь, что появилась интрига. Соглашусь, но никаких но, перебил редактор. Мы пишем новую историю с почти девственного листа. Вы сами убедитесь, что она будет куда интереснее. Перейдём к хирургу. Как вы смотрите на то, чтобы написать этого хирурга с большой буквы и заковычить? Автор наградил его тяжёлым взглядом. Это ещё зачем? За тем, что он никакой не хирург, а опасный преступник, находящийся в розыске. Что мы имеем? Хирург сидел в чужом кресле-качалке. Вам не кажется, что это кресло рвётся на первый план? Да, есть немного, и это напрягает. Отлично, напрягаться не зачем. Обозначив его как чужое, мы намекаем, что у хирурга Есть и своё кресло. А это значит, что существует как минимум два человека с такими креслами, а то и больше. Это непросто. Чьё же это кресло, в которое уселся хирург? Может быть, терапевта? И где же этот терапевт? Осведомился автор уже изрядно вспотевший. Да неважно, отмахнулся редактор. Терапевт лежит перед ним с спаяльником в жопе, потому что стукач Его песенка уже спета. Интереснее то, что мы имеем дело с целой бандой якобы медиков, которые оснащены креслами-качалками. Но моя творческая мысль на этом не останавливается. Она взмывает к самому солнцу. Готовы послушать? Валяйте. Почему они банда? Откуда она взялась? Они потому банда, что их всех повыгоняли из больниц. Одних за дело, а где-то просто сократили, вместе с больницами. И они свернули на кривую дорожку. Наладили производство и продажу кресел-качалок. Продолжать? Автор не ответил. Он молча смотрел на редактора. Расцениваю как согласие. В этих креслах банда перевозит разную контрабанду. Ювелирные изделия, кокаин, роговицы, патроны. Разве не остроумно? «Никому и в голову не придет заподозрить такую громоздкую, дурацкую вещь! Что скажете, хирург?» Автор начал привставать. «Сидеть! Вы, наверное, успели догадаться, что я редактор? Тоже в кавычках! Мы давно тебя ищем, скотина! Спасибо твоей графомании! Рассказы пишешь и рассылаешь, а то и дальше искали бы!»